Глава 12. Два просто больших. 1933. Мадрас. Клерк из больницы, который встречает его в порту, потрясен тем, что у Дигби с собой только потертый чемодан. Они поехали на рикше, которую тянули не вьючные животные, а человек. Дигби плохо соображает из-за жары и головокружения. Он жадно впитывает картинки корова, слоняющаяся посреди широкого проспекта, мелькающие с обеих сторон темные лица, сапожник, занимающийся своим делом прямо на пыльном тротуаре, приземистые беленые строения с нарисованными от руки вывесками и кучка хижин на берегу стоячего пруда. Они подкатывают к бунгало недалеко от бухты и рядом с госпиталем Лонгмер, его новым местом работы. Босой низкорослый мужчина в белой рубахе и белых штанах надевает на шею Дигби жасминовую гирлянду, затем кланяется, сложив ладони под подбородком. Мудху Сами будет слугой и поваром Дигби. Как человек, привыкший называть банку сардин своим завтраком, обедом и ужином, Дигби не может взять в толк, что значит иметь собственного повара, не говоря уж о гирляндах. Белоснежные зубы Мутху ослепительно сияют на угольно-темном лице. На лбу у него пеплом нарисованы три горизонтальные полосы — вибути, как позже узнает Дигби, — священные индуистские знаки. Дигби увидит, как он будет наносить их каждое утро после воскурения камфоры и молитвы перед маленьким изображением божества, пристроенным на кухонной полке. Сидеющие волосы Мудху — Разделены на пробор и густо умощены, весь он излучает доброжелательность. Дигби умывается и садится за обед, приготовленный мутху. Рис со штукой, которую мутху называет корма из цыпленка, курица в ярко-оранжевом соусе. Дигби проголодался, и эта корма, смешанная с рисом, очень аппетитная, настоящее буйство вкусов на языке. Он доедает почти все. Прежде чем с запозданием замечает, что рот его горит, а лоб усеян каплями пота. Загасив пламя ледяной водой, Дигбе ложится отдохнуть под лениво вращающимся вентилятором. Последняя трезвая мысль, что надо попросить Мутху укласть поменьше горючих ингредиентов в стрипню, пока он не попривыкнет, а потом засыпает на целых одиннадцать часов. На следующее утро помощник гражданского хирурга Дигби Килгур, является на службу в комплекс двухэтажных беленых зданий, который оказывается госпиталем Лонгмер. Он расположен достаточно близко к порту, чтобы запахи дегтя и соленой воды доносились до больничных палат. Дигби должен представиться гражданскому хирургу Клоду Арнельду, каковой, как выясняется, не слишком пунктуален. Проходит час в течение которого секретарь Арнольда периодически произносит загадочную фразу «Доктор Арнольд, настоящий момент только что пришел, сэр». Секретарь его помощник англо-индиец и босоногий слуга дружно улыбаются Дигби. «Не желаете чаю, доктор? Или градусного кофе?» Градусный кофе оказывается приторно-сладким и вкусным. Это кофе, сваренный в горячем, вспененном молоке. А называется так, объяснили Дигби, потому что лактометр, которым проверяют, не разбавлено ли молоко, очень похож на градусник. Крутящийся под потолком вентилятор шевелит края бумаг, придавленных камешком. Все прочее застыло неподвижно. Трое служащих демонстрируют томное мастерство не шевелить ни единым мускулом в этой удушающей жаре. Веки хорошенькой секретарши трепещут всякий раз, как он взглядывает в ее сторону, нечто вроде азбуки Морзе, думает Дигби. Изящные руки ее смуглы, но густо напудренное лицо белое, как мел, особенно на фоне кроваво-красной губной помады и блестящих черных волос. Она напоминает ему девушек из вариете в свете софитов. Ближе к полудню персонал вдруг начинает шелестеть бумагами, слуга встает. Они явно получили тайный сигнал. Минутой позже в дверях материализуется светловолосый англичанин лет 40 с небольшим в щегольском белом льняном костюме и сверкающих коричневых туфлях. Слуга подхватывает протянутый пробковый шлем. Присутствие Дигби англичанин отмечает движением брови. Судя по широким плечам, он бывший спортсмен, в целом привлекательный мужчина но болезненный цвет лица и опухшие, налитые кровью глаза намекают на распутный образ жизни. Маленькие усики темнее, чем волосы на голове, и Дигбета почему-то кажется забавным. Главный гражданский хирург Клод Арнольд изучает своего свежеприбывшего подчиненного. Он видит молодого человека с густыми волосами, растущими вдовьем мыском, неправильной формы ямочкой на левой щеке, с мятым блейзером, перекинутым через локоть, и в шерстяных брюках, которые в мадрасе может носить только мазохист. Дигби ежится под этим пристальным взглядом. Клод Арнольд уверен в себе, как школьник из хорошей семьи, столкнувшийся с представителем социальных низов. Он просматривает документы Дигби, и листы в его руках слегка подрагивают, предлагает сигарету, бровь вновь взмывает вверх, когда Дигби отказывается, словно новичок провалил еще один экзамен. В конце концов, выпив кофе, Арнольд встает и жестом предлагает Дигби следовать за ним. «В вашем ведении два хирургических отделения. Под моим руководством, разумеется», — бросает Арнольд через плечо. «Оба для местных. За ваши грехи, старина. Я веду отделение англоиндийцев и британцев». «С вами будут работать два ДПВ, Питер и Кришнан». Он с наслаждением затягивается сигаретой, будто бы демонстрируя Дигби, что тот упускает. «На ДПВ мне плевать. Я бы предпочел иметь настоящих врачей, чем этих пародийных бабу». Дигби известно, что дипломированные практикующие врачи проходят сокращенный двухгодичный курс для получения диплома и имеют право заниматься медициной. Но это же и Индия. Без них не обойтись. По крайней мере, нам так говорят. Арнольд заходит в мужскую палату для местных. «Где старшая сестра Анарин?» недовольно спрашивает он у смуглокожей медсестры, которая с улыбкой бросается ему навстречу. Старшая сестра ушла в аптеку. В длинной комнате с высоким потолком Пациенты занимают койки вдоль стены, а те, кому не хватило места, лежат на матрасах между коек. Снаружи находится крытая терраса, где на циновках лежат еще пациенты. Мужчина с гротескно раздутым животом и изможденным лицом, на котором выделяются скулы, сидит на краю кровати, поддерживая себя руками-палочками. Встретившись взглядом с Дигби, он широко улыбается, но лицо его настолько высохло, что кажется, будто он скалится». Дигби кивает в ответ. «Вид страдания ему знаком. Этот язык не знает границ. Палата для женщин располагается напротив, через коридор, и она тоже битком. В англо-индийской палате доктора Клода Арнольда в настоящий момент всего один пациент плюс одинокий стажер при нем». Остальные тщательно заправленные койки стоят пустые. В британское отделение Арнольд Дигби не приглашает. Последнее, как он узнает позже, представляет собой шесть отдельных комнат на верхнем этаже, полностью свободных. Британцы и англоиндийцы могут выбрать для решения своих хирургических проблем центральную больницу рядом с вокзалом или даже больницу Рой-Апетта. На втором этаже, следом за помывочной, располагаются две операционные. «Сегодня операционный день вашего отделения», — сообщает Арнольд. «Вам отвели вторник и пятницу. Для туземцев некоторое время не было хирурга. Ну да, у нас есть ДПВ. Они могли бы выполнить некоторые манипуляции, если бы я им позволил. Но сразу после, глазом моргнуть не успеете». Они откроют в каком-нибудь городишке лавку и назовут себя хирургами. Арнольд показывает на пробковую доску. Взгляните. И исчезает из виду. Операционный лист на день впечатляет своей длиной. Две ампутации, череда гидроцеле и грыж и четыре Р и Д, рассечение и дренаж тропических абсцессов но никакой информации о серьезных операциях». Клод Арнольд возвращается. Глаза у него блестят, чего прежде не замечалось. Дигби улавливает медицинский запашок, исходящий от главного хирурга. «Итак, вы хирург», — с неожиданно теплой полуулыбкой констатирует Арнольд. «Но «Ну, не совсем, доктор Арнольд. Я, конечно, прошел полный курс и чепуха». «Вы — хирург. Кстати, зовите меня Клод». Его новый задушевный тон — чистой интонацией капитана крикетной команды, которому нужно десять ранов от последнего отбивающего. «Научитесь в процессе». «И помните, Килгур, для этих людей выбор невелик. Или вы, или никто. Дерзайте!» Уголки рта Клода поднимаются и непонятно, то ли он поделился секретом, то ли пошутил. «Хватайте, быка, за рога!» и продолжает, обращаясь к санитару. «Выдайте доктору Килгуру шкафчик и все, что потребуется». На этом инструктаж заканчивается. И не успев опомниться, Дигби уже помыт, обряжен в халат и перчатки, Аромат этой операционной, находящейся через континенты от Глазго, знаком и привычен — эфир, хлороформ, фенол и стойкий гнойный запах недавно вскрытого абсцесса. Но на этом сходство с Глазго заканчивается. Дигби таращится на поразительное зрелище, обрамленное хирургическими салфетками. Машонка, раздувшаяся до размеров арбуза, достигает коленных чашечек. Пенис утонул в отеке, как пупок тонет в тучном брюхе. Когда он прочел в списке гидроцели, он совсем не так это себе представлял. Он рассчитывал увидеть умеренное количество жидкости, заполнившей пространство под туника вегиналис, укрывающий тестикулы. Он оперировал односторонние гидроцели у ребенка. Элементарная процедура. Но та, нежная, размером с лимон припухлость машонки не имеет ничего общего с этим бурым морщинистым бегемотом. В соседней операционной полным ходом идет ампутация, пройдет немало времени, прежде чем ДПВ оттуда сможет ему помочь. Клод испарился, и Дигбин наяву переживает ночной кошмар каждого хирурга. Пациент под наркозом, полость тела открыта, но анатомия неузнаваема, ноги у него подкашиваются». Операционная сестра Тамилка, стоящая напротив, улыбается под маской. «Это крупная штука», — мычит Дигби, сложив руки в перчатках наподобие священника. «Ах, да, доктор, довольно большая», — соглашается сестра, и, судя по ее тону, «довольно большая» означает, что им повезло, а с мелким не стоило и возиться. Голова ее, как и у Мутху совершает движение, сбивающее его с толку. То, что в Шотландии означает «нет», здесь становится «да», наклон с поворотом. «Но только до колен», — добавляет она с ноткой легкого разочарования. В течение следующей минуты Дигби уясняет, гидроцели и паховые грыжи, как он вскоре узнает, подразделяются на выше колен и ниже колен и только последние на самом деле заслуживают называться довольно большие. Если бы данный образчик был рыбой, сестра, возможно, выбросила бы его назад в реку. Дигби обливается потом. Чья-то рука вытирает ему лоб, прежде чем капли успевают упасть на пациента. Это босой санитар, который заодно отвечает и за эфирную маску. Операционная сестра открывает поднос с инструментами и ждет указаний. «Вообще-то я никогда не видел ничего подобного», — тянет время Дигби. «Довольно большое», — повторяет она, но с меньшим энтузиазмом, а озадаченная тем, что доктор никак не делает разрез. Ее седые коллеги в глазгу могли бы на это ответить. «Ай, это отечная мошонка, и ты уж дважды это сказал, но от болтовнита она меньше не станет. Так хватай ножик-то!» Идуй вперед.